Глава 23. Услышанное даже по приезду домой Не дает мне покоя. Сама мысль о том, Врет ли Сава насчет своего отцовства, Терроризирует, заставляя меня Постоянно возвращаться к этой теме. Логика подсказывает мне, что в этой истории не все чисто, а интуиция просто вопит, что Сава вообще не был знаком с Ариной, когда мы только поженились. И еще имя отца Златы представился Сергеем. Слова Обской вызывают у меня подозрения, что она когда-то встретилась с братом близнецом Савы. Но если так, то почему она сразу не предъявила Муромцеву, что узнала его, когда устроилась к нему на работу? Столько вопросов и ни одного ответа. Мам, ты в порядке? Вдруг звучит голос Дуная. Я моргаю и возвращаюсь в реальность. Сын нависает надо мной, загораживая мне телевизор, в который я бездумно пялюсь уже который час. И даже не сразу слышу, как урчит мой желудок. В доме мы одни. Родители повели Василису в парк, чувствуя напряжение в доме. «Знают, что сегодня я официально стала разведенной женщиной. И понимают, что хоть ненадолго, но мне нужно побыть одной». Но стены дома в последнее время давят и я впервые задумываюсь о том, чтобы переехать, как только Ване станет лучше. К счастью, есть уже первые подвижки, и он чувствует касание к пяткам, и это нас всех воодушевляет. Больно видеть сына сломленным, и отрадно, когда в его глазах появляется первый проблеск надежды. Я смотрю на Дуная и слегка улыбаюсь, чтобы уверить его, что все в порядке. Но, судя по его выражению лица, он ни на грамм мне не верит. «Да, все хорошо. А что такое?» «Ваня уже проснулся. Кушать хочет?» Спрашиваю я машинально, привыкшая, что Дунай следит за братом даже чаще меня. И по другим вопросам ко мне обращается редко. Несмотря на мои попытки выгнать его погулять с друзьями или развеяться, Он неизменно возвращается и грузит себя семейными проблемами. «Он еще спит», — качает головой Дунай. «Ты как вернулась, сама не своя. Куда ты ездила после суда? Он давно ведь закончился, а ты приехала ближе к вечеру». Нужно было поговорить с Авелием. Первой реакцией было сказать с вашим отцом. Но я вовремя осекаюсь, помня, как агрессивно сын реагирует на это. Ему уже не терпится стать совершеннолетним и избавиться от ненавистной фамилии Савы. А вот я с затаённым страхом жду этого дня, словно это станет для сына точкой невозврата. Я не жду, что мы с Савой станем снова образцовой семейной парой, но то, что Дунай так яростно хочет избавиться от своей фамилии, меня настораживает. Не будет ли он потом об этом жалеть? Но самое страшное, что бродит сейчас в моей голове, это его собственное отношение к себе. Не скажется ли его ненависть к отцу на его собственной жизни? Не разрушит ли это его в конечном счете до основания? Вот только поднять эту тему я не могу, уже предвидя его реакцию, а потому пока просто наблюдаю, пытаясь понять, как нам жить дальше. «Злату поймали», — говорю я, прежде чем Дунай начнет злиться из-за отца. Савелий пообещал, что поднимет все свои связи, чтобы она не ушла от правосудия. Пообещал? Хмыкает недоверчиво и скептически Дунай. Этот может пообещать все, что угодно, но толку. Мне хочется сказать ему, что мне кажется, что Сава поспособствовал тому, чтобы отец Арины потерял должность, но подтверждений этому пока нет. Да и сын не поверит, решит, что это лишь случайность. Обострять и без того напряженную ситуацию мне не хочется, и я замолкаю, после чего переключаю канал. Только хочу встать, чтобы приготовить что-нибудь вкусное к приходу родителей и дочки, как вдруг вижу знакомое видео на экране. То самое, где на машине рассекает дочь Арины. Обская Злата Абрамовна была поймана на выезде из города на заправке местным участковым. Подробности выясняются. Ведущая вечерних новостей комментирует видео наезда, которое также недавно появилось в сети. А я с болью снова смотрю на экран, не в силах даже отвернуться. Дунай застывает рядом и смотрит вместе со мной. Ведущая вдруг касается пальцами уха, прислушиваясь к тому, что сообщают ей по наушнику, а затем выпрямляется и говорит то, что я жажду услышать весь день. «Нам стало известно, что час назад был снят с должности замминистра обороны Воинов Абрам Петрович. Детали пока не сообщаются. Артем, прокомментируйте, пожалуйста». Кадр меняется, и на экране появляется мужчина, находящийся аккурат напротив здания Министерства обороны. «Добрый день, Елена!» Вокруг личности Войнова разгорается нешуточный скандал. Нам известно, что его внучка Обская Злата Абрамовна в данный момент находится под стражей за попытку убийства несовершеннолетнего ребенка, предположительно сына любовника матери. По новостям продолжают крутить Войнова и его семью, раскручивая его жизнь от самых низов до высот, которых он сумел достичь. Обычно я не интересуюсь политикой, но в этот раз отслеживаю все, что появляется в сети. К следующему утру выходит репортаж с места событий, когда Войнова из его собственного дома выводит ОМОН. Его обвиняют во взятке в особо крупных размерах. Меня берет дрожь, когда камера снимает его крупным планом, и он поднимает свое лицо. Оно искажено яростью и гневом. «Ты, Сава, еще пожалеешь об этом!» Рычит он на всю страну, а я отшатываюсь. С одной стороны, я рада, что семья, доставившая мне столько горя, получает по заслугам, и, судя по всему, благодаря Савелью. А с другой, мне становится страшно, что могут пострадать мои дети. Остается лишь уповать на то, что наш самый развод нас обезопасит. Новости никак не утихают, а я продолжаю бездумно смотреть на экран телевизора. Никак не могу избавиться от мысли, что все только начинается и ничем хорошим не закончится. Надо же! «Отец не обманул!» — хмыкает вдруг Дунай над ухом, и я вздрагиваю. Так задумываюсь и тревожусь, что забываю, что смотрела новости не одна. Перевожу взгляд на сына и вижу, что он чувствует торжество, что семья Арины Обской повержена. Вот только в отличие от него, я осознаю, что это лишь начало. И такая влиятельная семья не оставит свое падение без возмездия. Что не так, мам? Эту злату, наконец, точно посадят. Ведь у нее больше нет крыши в виде такого деда. А это значит, что девчонка получит по заслугам. Все хорошо, сынок, я в порядке. Просто переживаю из-за Вани. Я отвожу взгляд, так как врать детям не так уж и легко. Но, к счастью, Дунай настолько поражен случившимся, что не замечает моих суетливых движений. Я резко встаю и иду на кухню, надеясь, что когда сын придет в себя, я уже успокоюсь и не буду выглядеть такой нервной. И дело даже не только в нем, но и в родителях, особенно маме, которая сразу же по моему виду поймет, что я в растрепанных чувствах. Я решаю приготовить яблочный штрудель и занимаю себя готовкой, даже не замечаю, как быстро проходит время. Когда родители возвращаются вместе с сонной Васей, укладываю ее спать тихим пением, как она любит, затем проверяю Ваню и вижу, что он спит. Последнее время он отдаляется от меня, и мне нужно с этим что-то делать. Я сажусь около него на постель и поглаживаю мягко по голове, и он тянется к ласке, словно истосковавшийся по воде путник. «Солнце моё!» — шепчу я, и целую его в лоб. Подтягиваю одеяло, укрывая его по самый подбородок, и иду к выходу, оставляя дверь немного приоткрытой, чтобы услышать его зов на случай, если он проснется и чего-нибудь захочет. Родители и Дунай пьют на кухне чай, но я останавливаюсь у двери и не решаюсь войти. Спустя минуту натягиваю на лицо маску и вхожу, делая вид, что меня ничего не беспокоит. Судя по взглядам матери, которые она кидает на меня периодически весь вечер, Она догадывается, что я в раздрае, но при Дунае и отце не устраивает мне допрос. А когда ужин заканчивается, я кладу посуду в посудомойку и убегаю к себе. Утром же, пока весь дом спит, ухожу с самой ранней пташкой Василисой, в торговый центр. Она давно просила у меня новую куклу. К тому же я подмечаю, что из многих вещей она уже выросла, и ей нужно обновить гардероб. «Мам, мы же ненадолго?» — спрашивает она меня, когда мы поднимаемся на эскалаторе вверх. Она озирается по сторонам, и ее глаза горят. Но она явно хочет сразу же в детский центр с батутами, аниматорами и зеркальной комнатой. Но в этот раз я решаю не идти у нее сразу же на поводу, а сначала закончить дела и покупки. Ты вчера с бабулей и дедулей тут была, Василек, так что игры потом, когда купим тебе обувь и одежду. Я делаю строгий тон, так как дочка тонко чувствует ту грань, когда может продавить меня и добиться своего. Вот и в этот раз она смотрит на меня снизу вверх с прищуром, и рассматривает, словно под микроскопом. Мне аж становится не по себе от ее внимательного, строгого взгляда. Кажется, будто через нее на меня смотрит Савелий. Этим она явно пошла в него. И как я раньше этого не замечала? «Ладно». Все же сдается она, а затем опускает голову и озирается по сторонам, но не забывает при этом тяжко вздыхать. Намекает мне, что уже устала, хоть мы и не начали еще даже искать ей вещи. Когда я была беременна Василисой, чаще всего представляла что она вырастет маминой принцессой, будет составлять мне компанию на шопинге и красоваться в платьях, а как вырастет, станет кружить голову мальчишкам. Но чем старше она становится, тем отчетливее я понимаю, что платьица выбирать она не любит, предпочитает голубой цвет розовому, И лишь куклы занимают важное место в ее играх. Пожалуй, если бы она чаще играла в машинки, я бы забеспокоилась всерьез. Но и сейчас в моей голове нет-нет, да и мелькают мысли, что мне придется постараться, чтобы приучить ее быть девочкой-девочкой. «Я не хочу лозовый», – фырчит она, когда я в очередной раз пытаюсь заинтересовать ее лавандовыми туфельками. «Клазовки хочу, как у Вани. Они удобные». «Ты что, их уже мерила?» Я смотрю на нее с подозрением, но она быстро отводит взгляд и делает заинтересованный вид разглядывая стеллажи с обувью. Ей меня не обмануть. Но я лишь качаю головой и не ругаю ее. Узнай об этом Ваня, начал бы злиться, так как раньше из-за нее часто не находил свои кеды на своем месте. А сейчас... «Сейчас они ему не нужны». С горем пополам нам с Василисой наконец удается приодеть ее, а затем она выбирает, что хочет первым покушать пиццы или пойти в игровой зал. Задумчиво выдает она и с умным видом поднимает палец Почесывая им подбородок, и гладца Я улыбаюсь и исполняю ее желание. А каждый раз, когда она спускается с батутной горки и машет мне счастливо, понимаю, что время идет, и каждому из моих детей нужно мое внимание. Не только Ване, но и Васьки и Дунаю. «Мам, я пить хочу!» — кричит Василиса, подбегая ко мне. «Но в сумке у меня нет бутылки с водой. Ты поиграйся, Василек, а я пока в магазин схожу». Я треплю ее за щечку и прошу администратора... Присмотреть за дочкой. Сама же отхожу в Ашан, но задерживаюсь из-за очереди на кассе. А когда возвращаюсь, вытягиваю голову, но никак не могу найти дочь. «Вася! Василек! Василиса!» кричу я, и уже начинаю пугаться. Администратора вижу не сразу из-за толпы родителей, которые загораживают вход. Но на мой вопрос она пожимает плечами, словно ничего страшного не произошло. «Так девочку ваш отец забрал?» «Я, конечно, обычно так не делаю», Но она все кричала «папа да папа!». Любая другая на моем месте успокоилась бы, а вот я впадаю в панику. Ведь Савелий не стал бы проворачивать такие финты за моей спиной.